7. Самое страшное в любви и дружбе с государем — его догадка о том, что им управляют. Стоит зародиться такой загадки и вы погибли, ибо вы тотчас превращаетесь из доверенного лица в изменника и предателя, посягнувшего на святыню государственной души его привычку первенствовать. Посему напрасно, наверное, хлопочет Никита Иванч Панин о Конституции. При таких задатках его воспитанника есть ли смысл надеяться на то, что он позволит ограничить свое будущее правление непременными законами? При таких задатках быть ему государем самодержавным, чьим законом служит только его собственное слово и дело. Параграф восьмой. Это тоже неплохо, при одном условии, если у такого государя доброе сердце, если он способен к благородным движениям, к чувству благодарности, к раскаянию. Это очень неплохо, особенно если у государя логический ум. А Павел обладает логическим умом, способным не только к математическим вычислениям, но и к быстрому соположению жизненных наблюдений. Логический ум в сочетании с благородными порывами вселяет надежду. Такой государь, даже будучи отягощен непомерным самолюбием и нервной обидчивостью, вызывающими сильнейшие раздражение при мысли о необходимости исполнять требования близстоящих людей, Может быть, окажется способен подчиниться требованиям безличных сил, непреложных гражданских законов, направленных на установление упорядоченной, как в математике, системы жизни. Тогда нравственные уроки его наставников не пропадут даром, ибо он будет чувствовать, что, исполняя непременные законы, живет согласно справедливости, долгу, чести, то есть согласно добродетельным понятиям о правильной жизни государя. Параграф 9. Наверное, точнее было бы сказать иначе. Он потому и не выносил своей подчиненности кому бы то ни было, что слишком зависел от чужих мнений, и, чувствуя это, но не умея по самолюбию в этом признаться, поминутно демонстрировал себе и своим подданным свою неподотчетность никому и ничему. Дело тут вовсе не в зависимости жизни Павла от воли императрицы-матери, с годами все более неласковой к его будущей судьбе. Такая зависимость была, она наложила свой тяжелый отпечаток на его судьбу, ожесточила, усугубила, усилила, вызвала потребность противоречить всякому намеку на зависимость. Но кроме этой была зависимость иного сорта, врожденная зависимость от влияния чужих мнений. Ум у него был логический, но применительно к жизни не критический и не самостоятельный. Сердце доброе, но неразборчивое. Слышит он, например, однажды из уст Порошина пышноторжественные строки нашего пиндара и изволит замечать. «Это, конечно, уж из в дурака Ломоносова!» Сообщает ему вскоре Порошин о кончине Ломоносова, и его высочество государственно замечает. «Что о дураке жалеть? Казну только разорял и ничего не сделал». Понятно, что не сам его высочество собственным умом сложил такое мнение о Ломоносове. Оно целиком заимствовано из разговоров взрослых, для которых наш Пиндар не более чем битая карта из колоды бывшего фаворита Елисаветы Петровны Ивана Ивановича Шувалова, неблагожелателя императрицы Екатерины. Взрослым Ломоносов известен не стихами, а учеными и промышленными прожектами, для исполнения которых все время просит денег. Его высочество не знает сих подтекстов, да и знать их ему невдомек. Но вот Ломоносов умер, прожектов более не подает, денег не просит, о нем не поминает при великом князе никто, кроме Порошина, продолжающего цитировать его бессмертные строки. «Прежнее мнение изгладилось» и его высочество восклицает в Торе впечатлением своего учителя. «Ужасть, как хорошо! Это наш Волтер!» В этом случае все кончилось, как мы видим, хорошо. Для наследников Ломоносова все кончится еще лучше. Став царем, Павел дарует им потомственное дворянство. Однако случай с Ломоносовым слишком умозрительный. Иначе обстояло дело с людьми, которых его высочество знал лично. Тут зависимость от чужих мнений приводила обычно к последствиям плачевным для этих людей, а самого Павла привела в конце концов к такому образу мыслей и чувств, в кольце которых он вовсе перестал понимать, чьим мнением можно доверять.